подпрыгнул. Кажется, это был уже февраль, и на фонтанке, и дома что-то скрытно происходило. И там, и там чувствовалось радостное возбуждение, как бывает, когда взрослые, планируя кардинальные перемены в жизни, держат планы от детей в секрете. И там, и там ничего не объясняли. Но если дома при нашем с и появлении родители замолкали, прятали какие-то бумаги и делали вид «А что такое? Мы тут просто так!», то на Фонтанке ничего не скрывалось намеренно, просто было не до нас. На Фонтанке стало очень оживленно. По квартире бродили люди с общим названием «Партнеры по бизнесу». По какому бизнесу? Строительство, инвалиды? Все дела Романа назывались одним общим словом «бизнес». А что там? Все. По обрывкам разговоров можно было понять, что Роман занимается укрупнением бизнеса, что он с кем-то объединяется. Но прежде чем объединиться с новыми партнерами, ему нужно сначала разойтись со старыми. С чего бы он стал объяснять нам, с кем и зачем? Очевидно, территория для города Солнца была жирным куском — и военный завод был жирным куском. Очевидно, там все было запутано. Роман обсуждал с новыми партнерами, кто из его старых партнеров безопасен, а кто враг, со старыми партнерами, кто из новых партнеров тайный враг, кому можно верить, кому нельзя, в общем, кто дракон, кто овца. Роман и сам не знал этого в суматохе дел. Он однажды сказал «Время покажет, кто кому Вася». Должно быть... Все бродящие по квартире партнеры по бизнесу сами не всегда знали, кто они кому в этом клубке интересов. А Роман говорил «выхожу на другой уровень». Иногда он уже с утра уходил на другой уровень. Не в рваных джинсах, а в костюме, белой рубашке и галстуке. Выглядел он немного слишком парадно, как будто его выдернули из естественной среды, нарядили и посадили где-то заседать или отправили ходить по кабинетам. Очевидно, он и заседал, и ходил. У него все время что-то решалось, и все решалось как надо. Иногда он говорил, как секретарь райкома в старом советском кино «Я в Смольной». При этом в его лице появлялась начальственная важность, как у человека, добившегося большого успеха. Если бы Романа спросили, почему ему, независимому от всего, было сладко произносить «Смольный», Он бы покрутил пальцем у виска и сказал «Вы чего, ели? Нафига мне смольный?» Но ему было лестно. Он нервничал по-своему, не замирал в ожидании, как все решится, а стал злей и веселей. И не пил. К тем бродившим проявлял чуть покровительственную щедрость, ящиками приносил дорогой коньяк, виски, и икру, Был таким возбужденным, словно уже праздновал победу и все бродившие его гости, но не пил. «Близость к власти до добра не доводит. Или наоборот, доводит», — сказал НН. «Может, статься мы, включим телевизор, а там Ромочка, мэр или президент?» «Роману теперь понадобились охранники для престижа». Он сказал... Охранять меня не от кого, я сам кого хочешь охраню, но у всех есть. Как Ларка, когда просила у мамы Барби, джинсы, кроссовки. Охранников было двое — Петюн и Колян. Как будто специально персонажи маски девяностых, но так их звали. Охрану организовал один из бродивших, полковник КГБ и одновременно владелец частного охранного предприятия «Элегия». Энен, увидев эмблемы «Элегия» на груди Петюна и Коляна, хихикнула, спросила полковника, «Почему ваша охранная фирма называется «Элегия»?» «Красиво», — объяснил полковник, — «я люблю, когда красиво. Я и про вас придумал. Вы все сидите тут посреди всего, как хризантема на помойке. Красиво, я сказал?» «Элегия — это стихи, когда жалуются на что-нибудь или печалятся о жизни» как дрессированный кот вступила Алиса. Петюн и Колян ни на что не жаловались, не печалились о жизни, приступали к службе утром, уходили с Романом, он не доверял им водить свой «Мерседес». Петюн и Колян сидели сзади и глазели по сторонам, а когда Роман был дома, пили пиво в прихожей. Им нельзя было оставлять Романа без присмотра, и они приносили пиво с собой на целый день. Иногда Роман давал им поручение — например, вернуть лампочку на лестнице. И они сосредоточенно вкручивали лампочку вдвоем, трудились в паре, пятюн на стремянке, колян на полу. Это было смешно и дико, как все тогда, но казалось нормальным, как все тогда. Например, однажды Роман собрался полететь по бизнесу в Екатеринбург и полетел в Екатеринбург через Франкфурт. Почему? Потому что так звучало круче. Вокруг нас клубилось нарастающее возбуждение перед великими делами. До нас доносилось «бабло туда, бабло сюда», «его крыша против моей крыши» или «это сука» или «стрелка с бандитами». И мы, новые эпикурейцы, сидели посреди всего этого, как хризантема на помойке. Мутные люди играли в мутные игры. Им было не до нас. Им было не до нас, а нам было не до них. У них были свои дела, а у нас свои. Нуар, итальянский неореализм, французская новая волна. Алиса по-прежнему лежала на диване с поднятой кверху ногой. Ей должны были уже снять гипс, но обнаружились осложнения. Я по-прежнему работал братом скотины НН профессором Хиггинсом, сидели на Доничковом мостом посреди хаоса и жили своей жизнью. Смотрели кино, у нас был большой телевизор, видеомагнитофон и коробка кассет. Кассеты по списку НН Роман брал в видеопрокате. Жарили на плитке сушки, проверяли уроки у скотины. Мой новый педагогический метод был такой. Сделал уроки, получай мороженое, трубочку. НН не меньше скотины любила мороженое. Я приносил две трубочки. Одну для скотины, другую отдавал ей, как цветок. И она угощала мента куском вафли. Мы смотрели кино. Энэн сказала, по кино я не специалист. Никакой продуманной системы нашего погружения в кинематограф у нее не было. Она любила кино как ребенок, как скотина мультфильм «Аладдин». И мы просто смотрели кино. Роман сказал, повезло вам, что она хоть почему-то не специалист. Она вас так задолбала культурой, что у вас культура скоро изо рта полезет. И действительно, научный курс истории кино не пошел бы нам на пользу. Философия и живопись уже лезли у нас изо рта. «Дайте пароли на кино», — как обычно попросила Алиса. Энн, непонимающе посмотрела на нее, и с короговоркой, без всякой системы, словно выполняя долг, в конце концов она была на работе, перечислила. Эйзенштейн, Чаплин, немецкий экспрессионизм, французский авангард, нуар, французская новая волна, итальянский неореализм, Хичкок, филини Антониони, Бергман, Бунюэль, Гадар, Курасава. Давайте уже смотреть кино. А давайте посмотрим «Дети Райка». «Дети Райка» — поэтический реализм, записала Алиса и свирепо сказала. «Пороли, а то я натравлю на вас бандитов». «Происходящее вокруг нас...» Внесло в наш обиход кое-что новое. Например, присказку «Я натравлю на тебя бандитов». Алиса говорила еще «Сушку», а то я натравлю на вас бандитов. Скотина, или вы со мной поиграете, или я позову бандитов. нн Бунюэль снял андалусского пса вместе с Дали. В фильме, снятым художником, эстетика важнее, чем сюжет. Нет, не скучно, нет, вы досмотрите до конца, или я обращусь к бандитам у всех бродивших были свои бандиты а некоторые бродившие сами были вылетые бандиты но были и приятные например журналист между собой мы называли его юрки и юрочка юрки и юрочка был юркий нанят для связи с прессой говорили ли в то время прикормленный журналист пришел раз и остался на фонтанке было интересно Огромная квартира, мужская компания, красавец-мент, драйв, запах удачи, предчувствие большого успеха. И он очень старался. Писал все, что нужно, куда нужно. — Не надо привязывать меня к подзорному столбу за то, что я хочу пароли на кино. Я практичная, в папу. Мне не стать интеллигентным человеком, если вы уйдете от нас или умрете, — заметила Алиса. — Так не говорят, — поморщилась НН. — Нужно говорить к позорному столбу. «Хорошо, вот тебе пароли». Алиса записала пароли. «Лестница Эйзенштейна», «Вода Тарковского», «Птицы Хичкока», «Невротики Бергмана», «Белые кони Вайды», «Клоуны Феллини». «Достаточно?» «Нет. Что мне говорить в обществе про сложное кино? Если это не Аладдин, что мне говорить?» Что тебе говорить в обществе про кино, если ты вдруг посмотрела кино в обществе? Ну, скажи иронически, для меня это слишком заумно. Но только если все уже знают всю сложность твоей натуры и огромность твоего образования. А если не знают, можно мне парочку примеров культурных фильмов? Так, ладно. Гадар. На последнем дыхании. Там такое огромное количество цитат и отсылок. Все может знать только сам режиссер. Антониони. Главная проблема в его фильмах — это неспособность людей выразить себя словами. Поэтому у него паузы более значимы, чем слова. Ну все? Давайте смотреть, и вы сами увидите, где Хундбеграбен. Нет, можно что-нибудь про нуар? Красивое слово. Нуар — атмосфера отчаяния, страха. Если ты видишь что-то мрачное, можешь сказать... Это почти нуар. На всякий случай говоришь «почти», никто не придерется. Нуар я не люблю. Персонажи нуара не бывают приятными людьми. Они всегда разочарованы в настоящем и равнодушны к будущему. Они как шпион-дырка. Мы только что читали «Скотине приключения Карандаша» и «Самоделкина», где шпион-дырка, разочарованный в настоящем и равнодушный к будущему, в плаще с поднятым воротником, в атмосфере страха, интриговал против всех хороших персонажей. «Шпион Дырка — типичный персонаж Нуара. Теперь мы уже можем смотреть кино?» «Мы все посмотрим. Все!» Сладко вздохнула Энн. «И мы стали смотреть кино. Но Энн по своему обыкновению нас обманула. Мы-то думали, что будем тупо смотреть кино, что, может быть, проще, чем смотреть кино?» «Мы смотрели кино и говорили про кино». Оказалось, самое интересное было не смотреть кино, а обсуждать кино с НН. Вот где был необходим культурный код, вот где хунт грабен Ну, конечно, мы не могли оставаться совсем уж в изоляции от бродивших по квартире. Они приоткрывали дверь, заглядывали, а у нас кино, кидали взгляд на экран и замирали, начинали смотреть кино, потом спохватывались их ждали великие дела. Особенно часто к нам заходил полковник. Он оказался настоящим любителем кино. Полковник был первым, на ком Алиса опробовала свои новоприобретенные навыки. Элизу Дулиттл вывели в свет, где она притворялась светской дамой перед множеством гостей. Алиса вышла в свет на своем диване притворяясь интеллигентным человеком перед полковником КГБ. Одного человека обмануть труднее, чем толпу. Именно поэтому НН задумала попробовать на полковнике. Перед полковником Алисе не так трудно будет притворяться интеллигентным человеком. Легче, чем, к примеру, перед журналистом. И хотя дружба с людьми из органов небезопасна и никогда ничем хорошим не кончается... Но в данном случае будет безопасней. С полковником Алиса справится. В общем, попробуем на нем. Так Алиса впервые вышла в свет, лежа на диване. Полковник заглянул к нам на огонек, когда мы смотрели головокружение. НН попросила Романа принести нам из видеопроката всего Хичкока, что у них есть, и мы уже посмотрели к северу через северо-запад «Психо» и «Птицы». На некоторых сценах мы закрывали скотине глаза. Не бесплатно, конечно, замороженное. А психа посмотрели, когда скотина спал. Полковник вошел на самом драматичном эпизоде, когда Мадлен убегает от скотти на колокольню. Скотти не может подняться за ней и видит, как она падает на крышу церкви и погибает. Полковник присел к НН, сказал, «Я на минутку, меня там все ждут». Злоключения Скотти продолжались – Он попадает в психиатрическую лечебницу, выходит оттуда, посещает места, где бывала Мадлен. Полковник смотрел, забыв про то, что его ждут. Скотти знакомится с Джуди, следует за ней по пятам. Полковник смотрел, как зачарованный. Скотти наряжает Джуди, преображая в Мадлен, и заставляет ее подняться на колокольню. Становится ясно, что они любят друг друга. И вдруг Джуди падает с колокольни. Полковник досмотрел с нами до конца. Все молчали, шокированные тем, как все уже было хорошо и вдруг резко стало плохо. Наконец полковник сказал. «Дрянь, не искусство. Смотришь, не оторваться. А конец? Почему такой конец? Все должно кончаться хорошо, а плохие должны быть наказаны. А здесь? Главный злодей не наказан. Это неправильно. Преступник должен быть наказан. Иначе это не искусство». Н.Н. подмигнула Алисе и прошептала. — Пуск. Алиса молчала. — Я сказала, пуск, — прошепела Н.Н. Eh... — Э-э-э, сказала Алиса и замолчала. Н.Н., улыбаясь полковнику, незаметно ущипнула Алису. Алиса молчала. — Режиссерский стиль, — sound sound like <you> подсказала Н.Н. — Я кому говорю? Режиссерский стиль. <caveat'sobic> «Режиссерский», — повторила Алиса тонким голосом и замолчала. Энэн поднялась, обошла диваны, встала за спиной полковника напротив Алисы и показала Алисе лицом. «Начинай!» «Режиссерский стиль Хичкока — это...» — начала Алиса и, подумав, повторила. «Это...» Энэн взмахнула рукой, словно дирижировала и показала сушку. «Это влияние экспрессионизма», — сказала Алиса. «Да, влияние. Экспрессионизм — это течение в немецком искусстве в начале XX века. Экспрессионизм выражает эмоциональное состояние режиссера. Это в кино. Еще бывает экспрессионизм в литературе и в живописи. шили и Мунг. Предтечи экспрессионизма в живописи — это Эль Грека и Питер Брейгель. Да, в живописи». «В живописи?» — повторил полковник. — А что? — испугалась Алиса. — То есть нет, в литературе. Эль Грека и Питер Брейгель — это экспрессионизм в литературе. — Да, — подтвердил полковник. Алиса приободрилась. Фильмы Хичкока про подсознание. Про подсознательный страх перед несправедливым обвинением. Подсознание — это Фрейд. Фрейд жил в начале века. В начале века еще был арт-нуво. — Арт-чего? — спросил обалдевший полковник. — Ну во! — Понимаю, — кивнул полковник. Раскрасневшаяся от волнения Н.Н. за спиной полковника делала Алисе знаки. — Все, закругляйся. Алиса кивнула, поняла, закругляюсь, и напоследок заметила... А Хичкок, знаете, сам боялся всего. Он полицейских боялся. Он боялся даже яиц, представляете? Боялся обычных яиц, как псих какой-то. Я хочу яичницу. Полковник вышел на цыпочках, бормоча, вот что значит дать ребенку воспитание и образование, так сказать, знание всех богатств, которые выработало человечество. Полковник прикрыл дверь, и сразу же, как в пьесе, один персонаж вышел, другой вошел, появился улыбающийся роман. «Что ты полковнику наговорила?» Он сказал, «Ну и девка у тебя, умная, говорит, у тебя дочь, молодец, говорит, что так ее воспитал». — Я тобой доволен. Алиса расцвела, и Энен -эн улыбнулась, как папа Карло, если бы его похвалили, как ловко он вытесал из полена говорящего человечка. — Папочка, а я сказала, что Эль Грека и Питер Брейгель — писатели. — Это ничего, это ерунда. Рассеянно отозвался Роман, и, потрепав Алису по плечу, он никогда раньше ее не касался, между ними не было принято проявлять нежность, вышел из комнаты не провал не провал папа доволен папа доволен кричала алиса дрыгая незагипсованной ногой а в следующие разы я буду еще лучше следующих разов было много к нам забредал то один то другой кинув взгляд на экран замирали присаживались смотрели кино и вели беседы с алисой алиса волновалась как элиза дулитул на светском приеме Немело, напрягалась, запиналась. НН, удачливый кукольник, дергала ее за ниточки, дирижировала рукой, подмигивала, хмурилась, показывала большой палец, подавала знаки. Эти люди были молчаливыми партнерами. Для Алисы это всегда был монолог. В сущности, она могла нести, что придется. Никто из них не мог поймать ее на чем-то, исправить или даже понять. Они не были тупыми или необразованными, у всех было высшее образование техническое. Все они терялись при слове «метафизика». У НН был особый знак. Она прищуривалась, и Алиса говорила «метафизика образа». И уходили, ошарашенные Алисиным интеллектом. Вот только один прикормленный журналист, с ним Алиса чуть не провалилась. Юрки и Юрочка впервые забрел к нам, когда мы смотрели профессии репортер посмотрев легендарную сцену николсон пытается откопать завязшую в песке машину и остервенело ударяет лопатой по колесу встает на колени и подняв руки к небу орёт хорошо мне плевать нн сказала что это про все юрки юрочка сказал люблю когда начинают n медиа срс ладно мне нужно идти нн сладким голосом предложила остаться и досмотреть кино У нее были на него планы. Это вам не полковник. С человеком, оперирующим понятием ин-медиа СРС, Алиса сможет по-настоящему проверить себя. Спасибо вам и Антонионе, но я знаю этот фильм наизусть. Вы уж смотрите без меня. нн взглянула на Алису с выражением «держи его». Знаете, я восхищаюсь Антонионе, но я никогда до конца его не понимаю. Небрежно, неоконченной фразой, как учила НН, сказала Алиса. Это был первый фильм Антониони, который мы смотрели. Ну уж такой он, Антониони, всегда ни о чем, но с подробностями. Небрежно, неоконченной фразой, будто его тоже учила НН, отозвался Юрки-Юрочка. Но ведь он, в отличие от нас с Алисой, был интеллигентным человеком. Да, но в Антонионе остается место для интерпретации. Не навязываются смыслы, как будто не существует объективной реальности. Задаются вопросы, но не даются ответы. Для автора можно подставить писатель или художник, все равно. Реальность непостижима. Автор, писатель или художник, все равно. Агностик. Провал. Алиса прокололась. «Какой автор подставить, писатель или художник?» — удивился журналист. «Метафизика образа», — глубокомысленно ответила Алиса. «О чем ты? Знаешь, Алиса, смотри-ка ты лучше Хичкока. У Хичкока хотя бы в финале поймешь смысл фильма, а у Антониони под конец все становится еще более непонятным». «Так что ты имеешь в виду под метафизикой образа?» Алиса посмотрела на нэ НН, в угол, на потолок, опять на нэ НН». Та беспомощно развела руками. Что я имею в виду? Я имею в виду, что вы правы. Антонионе — это не Хичкок, да. А Хичкок — это не Антонионе, это два разных режиссера. На этом Юрке Юрочка потерял интерес к Алисе. Пришлось Нэн немного поговорить с Юрким Юрочкой самой. Вот что интересно у Антонионе, как наше сознание фильтрует реальность — Нужная информация отбирается, а часть информации пропадает. Я всегда беру ту часть реальности, которая мне в данный момент подходит, и пишу. Иначе я бы ни рубля не заработал. По-моему, искаженная реальность страшнее прямой лжи. Но я старомодно. Знаете, кто бы ни зашел в эту комнату, я всегда оказываюсь самой старшей. — Вы в старости лучше всех, — сделал комплимент Юрке юрочка Что чувствует человек, когда ему говорят, вы в старости лучше всех? Радость, что лучше, или горесть, что в старости? Энэн сникла, загрустила, ушла раньше обычного. А мы с Алисой обсудили Юркова Юрочку. Я сказал, он умный, на что Алиса ответила, лучше уж быть таким, как ты. Из чего мне стало ясно, что я дурак? Весь февраль и март мы запоем смотрели кино по выбору НН. Бертолуччи, Бунюэль, Расселини, Гринуэй, Феллини, Трюфо, Гадар, Висконти, Бергман. А разговаривали большей частью не об искусстве, а про жизнь. Про жизнь вообще и про жизнь НН. Почти все фильмы вызывали у нее ассоциации, часто неожиданные. Например, «Сладкая жизнь» навела ее на рассуждение о мужчинах. «Меня упрекали, что все мои мужья были богатые». «Вы же сами сказали, о деньгах не говорят», — удивилась Алиса. «А я не о деньгах, я о любви». «Давайте разберемся, кто бедный? Какой-нибудь вялый инженер?» «Нет». «Я не могла бы полюбить инженера. Инженеры могут быть хорошими любовниками, но о чем с ними говорить после?» «Нет, я любила людей талантливых». «Может ли быть талантливый, но бедный?» «Да, конечно, но непризнанные таланты, как правило, плохие любовники. Я любила успешных мужчин». А после того, как мы посмотрели «В джазе только девушки», где в финале Джерри, объясняя влюбленному миллионеру, почему их брак невозможен, в качестве последнего аргумента говорит «Я мужчина», и миллионер отвечает «У каждого свои недостатки», улыбнулась. А у меня был похожий случай. Однажды меня вызвали в большой дом, Это очень смешная история. Утром я была в кино в октябре, посмотрела в джазе только девушки для настроения и пошла на литейный. Сначала было страшно. Кабинет, стол, следователь, или как он у них называется. Потом был ужас. Он мне говорит, «У вас такой большой круг общения, вы всех знаете». Энэн задумалась. Потом был почти совсем ужас. Он говорит, Подпишите бумагу о сотрудничестве. Я старалась рассуждать здраво. Что делать? Выпрыгнуть в окно? Притвориться сумасшедшей? Завести с ним роман? Но он мне не понравился. Он бы меня и в постели расспрашивал кто-то что. И вот между нами такой диалог. Энн не обозначала события точными датами. Все, что с ней происходило, словно плыло во времени, но сопровождалось диалогами, как будто это было вчера. Она воспроизводила диалог со следователем, как всегда, артистично, дрожащим голосом за себя, невозмутимо за него. «Помогать нам ваш долг». «Я не смогу. У меня плохая память. Все так говорят. У меня рассеянное внимание, я хожу во сне, путаю сны и явь. Все так говорят. Но мне нечего будет вам сообщить». Мне правда нечего будет вам сообщить. Мне никто ничего не рассказывает. Я как старый джеймс Он спрашивает «Какой джеймс И я, я-то уже разошлась, разыгралась, наклоняюсь к нему через стол и тихо говорю «Я мужчина». И что бы вы думали, он ответил. Он сказал «У каждого свои недостатки». Такой вот попался, с чувством юмора. А может быть, он тоже в октябрь ходил перед работой. «А потом что?» — спросил я. «Потом?» «О, ну, мне удалось его убить», — скромно потупилась НН. «Шучу, его кто-то другой убил. Или он сам умер. Я его больше не видела. Но я по нему не скучала. Мне повезло, что меня больше не вызывали. Во мне очень много страха. Не знаю, что бы я смогла сделать от страха. Не знаю». «Кто такой старый Джемс?» Мой любимый старик из саги о форсайтах, он все время говорит, мне ничего не рассказывают. В общем, мне повезло, что это был не совсем ужас. Ей повезло. Все в мире действовало ей на пользу. И ее веселость хранила ее от совсем ужаса. Но почему она говорила с нами о своих любовниках, о вызове в КГБ, Но это же понятно. Когда ты старый, когда все твое уходит, когда твое смешное уходит, и так хочется, чтобы все твое еще хоть немного побыло с тобой, нужно кому-то рассказать. Так почему бы не нам? Пазолине, Уайлдер, Форман, Вайда, Любич. НН дала пароль. Нет никого выше в искусстве парадокса, чем Любич. Алиса сказала, поняла, я больше всего люблю Любича. Ни одного фильма Любича нам не удалось посмотреть. а любича в кинопрокате не слышали. Все, кто заглядывали к нам, бросали взгляд на экран, присаживались, замирали, смотрели кино, разговаривали с Алисой. Все они подходили потом к Роману и хвалили ему Алису. «Умная девочка, удивительная, одаренная девочка и даже гениальная девочка. Откуда она столько знает? А речь? Откуда у нее такая интеллигентная речь? Как будто это искусствовед говорит, а не девочка-подросток». Роман тут же бросался к Алисе, чтобы притворно-небрежно сказать «Я думал, что ты не очень, но ты у меня ничего», — все говорят. «Я доволен». Алиса взрывалась румянцем, Отвечала, я буду еще лучше, папочка, мне главное тренироваться. Смотрела на Романа, не сдерживая любви. Как будто теперь, когда он был ею доволен, имела право его любить. Алиса тренировалась почти каждый день. С новыми партнерами, со старыми партнерами. Все любили кино. С прикормленным журналистом, который большей частью просто болтался по квартире. Чаще всего с полковником. Он был настоящий киноман. «Не провал?» — спрашивала Алиса нн после каждого разговора. «Не провал. Иногда ты себя выдаешь, говоришь что-то вроде, кто шляпку спертут и тетку пришил, но в целом я тобой довольна. Ты хорошо притворяешься интеллигентным человеком», — отвечала нн Алиса старалась держаться, как интеллигентный человек, скромно пожинающий заслуженные лавры, но то и дело срывалось на щенячью радость. Она была так горда своим успехом, так счастлива одобрением романа, что счастье брызгало из нее, попадая в самые неожиданные места, и даже на скотину, которая обычно вызывал у нее интерес больше чем сушка, но меньше чем бутерброд. Однажды Алиса даже назвала его «скотиночка». Мы, конечно, ничего не знали. Откуда нам было знать, что у романа неприятности? Роман был не из тех, кто скажет «Дети у папы неприятности» и ляжет на диван. Но, скорее всего, он и сам не знал, что у него неприятности. Узнал, когда столкнулся с ними лицом к лицу. Я пришел на фонтанку, как обычно, а меня не пустили. Материя сказала «Туда нельзя, там обыск» и с успевшей развиться за год сидения в будке классовой неприязнью, добавила «Теперь Роман Алексеевич поймет, что не все коту-масленица». Ждал я довольно долго, часа два или три. Что уж там искали, не знаю, но через два или три часа вынесли телевизор. По лестнице спустилась процессия. Впереди люди в форме. Милиция, ОБЭП — все эти слова остались в том времени — с пустыми руками, за ними наши охранники Петюн и Колян перли телевизор, не найду другого слова, а также видеомагнитофон и ящик с кассетами. Петюн и Колян выносили конфискованный у Романа телевизор и видеомагнитофон, и это было их самое тяжелое дело за время работы охранниками. Это кажется гротеском, но только кажется. Посреди общей бешеной дикости, рассеянной в воздухе, это было логично. Ментам была лень самим тащить изъятые при обыске вещи. Они велели хозяйским охранникам, те отнесли. Из ящика вывалились кассеты, загрохотали вниз к будке материи. Материя выглянула из будки, сказала, «Смотри-ка, телевизор экспроприировали». Почему, она сказала, экспроприировали? Из засевшего в подсознании понятия справедливости отнять у буржуев и разделить? Больше ничего не экспроприировали. Не взяли ни одной бумаги, ни одного документа. Обыск был ходом в игре, чтобы изменить соотношение сил. Чтобы Роман понял, что не все коту-масленица. Хотели не разобраться, а напугать, намекнуть. В общем, как-то вмешаться. Территория, на которой Роман собирался строить город солнца, на Васильевском острове. На территории военный завод. Завод уже не работал, но еще был. Кому территория, кому завод, сколько там клубилось интересов. Убродивших по квартире партнеров были разные интересы. Снести завод, оставить завод, перестроить. А кто-то хотел тихо, по-стариковски сдать в аренду заводские помещения. Не были представлены только интересы отца, который хотел, чтобы все было как раньше». Но установки «Град» никому не были нужны. Я и теперь ничего не знаю, кроме того, что у Романа был конфликт со старыми новыми партнерами. Да и кому важно, кто в чьих интересах действовал? Не был ли друг-полковник врагом? Работали ли старые партнеры на новых, а новые на старых? Кому теперь интересна история, которую назвали бы «А, понятно, какая-нибудь жуть девяностых»? Забрали только телевизор, видеомагнитофон и кассеты. Как будто за этим и приходили, чтобы там у себя в милиции посмотреть Бергмана и Феллини. Вслед нашему телевизору и видеомагнитофону бешено лаял мент. Какому кавказцу понравится вынос имущества? В характеристике породы написано «Кавказские овчарки недоверчивы к посторонним». Мент, 73 сантиметра в холке, вес 80 килограмм, был недоверчив к посторонним, но все эти бродившие по квартире партнеры его дезориентировали. Роман говорил, мент — это свои. Он и поверил, что все приходят с добром. А зря. Он бы легко мог отбить у ментов наш телевизор, видеомагнитофон, Бергмана и филини